Глава 11. После того, как запас зарядов в ружье закончился, а ни один из них так и не долетел до меня, Дед пустил оружие. Ну что же, отлично справился, поздравляю. Думаю, на этом пока хватит. Я расслабился, разжав кулаки. Паутина электроразрядов исчезла. Мой внутренний голос тут же сообщил, что уровень магической энергии составляет 183%. Но как же это было эффектно? Что со мной в тот момент происходило, я не задумывался. Все как-то само получалось. Сейчас пришло понимание, ведь внезапно изменилось восприятие. Я представил себя большим пауком, сидящим в своей паутине. Только она была раскинувшимся впереди энергетическим полем. Я чувствовал его. Как паук ощущает колебания нитей, когда в нее попадает жертва, так и я ощущал, как в нее влетает шарик. Ответная реакция стала молниеносной. Цель тут же поражал разряд. Получилось создать настоящий щит, где любое проникновение в него имело ответную реакцию. Заряды, посылаемые дедом, летели друг за другом, взрываясь предо мной в воздухе. Это был красочный фейерверк из пламени, подсвеченный сполохами молний. «Пошли, чайку попьем!» Дед махнул рукой, направившись к машине. Догнав его, я пристроился рядом. «Насколько снизилась энергия?» Он глянул на меня. «На 20% Немного. Радовалось, что щит так мало расходует. Значит, его можно держать долго». Поднявшись наверх, усевшись за столом, откупорив термос, он разложил бутерброды. Вернув по дороге тело обычного человека, я уселся напротив, задумчиво посмотрев на деда. «Скажи, что это было? Ведь он ничего не делает просто так». Тот улыбнулся. «Твои способности проявляются только в самый критический момент или при высоком уровне эмоционального состояния. Так оно и произошло. Ведь ты, когда я начал в тебя целиться, занервничал». Вздохнув, кивнул. «Ну а что скрывать? Было такое». «Затем, когда попал, разозрился», — продолжил он. «Да, но не потому, что попал. Просто решил, что такого не должно повториться». Я начал понимать, о чем он говорит. «Вот видишь, что затем произошло». Дед откусил бутерброд, запив его чаем. Был эмоциональный всплеск. После все успокоилось. Я стал знать, как использовать свою энергию для защиты. Дед удовлетворенно покивал. «На будущее не зажимайся. Ты слишком напряжен. Держись более свободно, расслабленно. Доверься своему телу. Оно у тебя хорошо развито, в него уже все заложено. Почувствуй это. Не думай, просто действуй». Я вздохнул. «Как всегда, он прав». Надо пробовать. Кивнув, принялся поглощать свой бутерброд. Чай немного остыл. Самое то для меня. Перекусив, дед убрал пейнтбольное ружье в багажник машины. Я подошел к нему. Думал, на этом все, поедем домой. Больше стрелять не будем? Займемся другим. Он кивнул внутрь. Там лежали колья и небольшие тыквы в пакетах. А это зачем? Не понял я, удивленно на них посмотрев. Колье воткнем в разных местах, сверху тыкву оденем. Попробуешь атаковать. Только желательно небольшими зарядами. Представь, что это противник. Он такой же парень, как и ты. Контролируй себя, атакуй, но всегда помни. Можешь убить, не рассчитав силу. Вспомни, какая молния громыхнула в прошлый раз. Подобного не должно повториться. Подумай, что и как делаешь. Вздохнув, я посмотрел на деда. «Все это хорошо». Ощущая в себе магическую энергию, я уже могу ей управлять. Только как применять при атаке так, чтобы никого не убить, пока не знаю. И еще. Он глянул на меня. Никита, ты понимаешь, что нигде и никогда просто так не сможешь использовать свой дар, тем более после турнира? Да, я вздохнул. Его применение — это крайний случай, понимаю. Дед поднял вверх указательный палец. Контроль и еще раз контроль. Твои эмоции иногда зашкаливают, не забывай. Из-за них непроизвольно можешь обратиться. Тогда возникнут большие проблемы. Сжав губы, я покивал. Хорошо, постараюсь. Забрав колья, он положил их на плечо. Бери пакеты. Пошли ставить мишени. Вынув из багажника тыквы, я направился следом, спускаясь на наш импровизированный полигон. «Дед!» — крикнул ему вслед. «Что?» — бросил он, не оборачиваясь. Я догнал его. «А ты правда хотел стрелять в меня резиновыми пулями из настоящего пистолета?» Он улыбнулся. «Нет, конечно. Сказал, чтобы тебя немного завести. Испугался?» Он повернул голову в мою сторону. «Ага. После того, как ты пулял из ружья разрывными зарядами в своего внука, от тебя все что угодно можно ожидать». Я засмеялся. Он хмыкнул. «Тогда стоит над этим подумать». «Над чем?» — не понял я. «Над пулями», — задумчиво ответил он. «Дед!» — выкрикнул я возмущенно, даже остановился. Я пошутил. Он продолжил идти, как ни в чем не бывало. Покачав головой, догнал его. «Ну и шуточки. Он ведь и правда может это сделать». «Страшно?» — улыбнулся он. «Нет», — я покачал головой. Пытаюсь срочно придумать, как осторожно тебя отключить. Какой разряд для этого нужен? Чтобы не убить, прежде чем ты начнешь палить по мне. С серьезным видом ответил я. Сдвинув брови, он нахмурился. Я прыснул от смеха. А ведь тоже мне поверил. Один-один, дед хмыкнул. Пройдя почти до середины бывшего озера, он начал втыкать в песок колья, затем брал из пакета тыкву, нанизывая ее сверху. Я посмотрел несколько удивленно на мишень. «А почему тыква? Да и когда ты все успел подготовить?» «Тыква не просто так». Дед с серьезным видом поднял указательный палец вверх. «В ней заключена суть материального взаимодействия с энергией одаренного». Он пошел дальше, а я впал в ступор. «Это что он сейчас такое сказал?» Боткнув очередной кол, повернувшись, тот рассмеялся. «Не бери в голову. Просто в магазине ничего подходящего не было. Поэтому купил тыквы». И ты не забыл, есть такой прибор, называется телефон. Позвонил, заказал, приехал, забрал. ты куда давай сюда. Он махнул мне рукой. Вновь разыграл, а я ведь почти поверил. Заулыбавшись, быстро подскочил к нему. Вскоре все мишени были расставлены на расстоянии трех метров друг от друга. Мы отошли назад шагов на тридцать. Я поглядел на то, что получилось. Ровненько стоят, в одну линию. Далековато. Турнир смотрел, с какого расстояния ребята атакуют друг друга. Уперев руки в бока, он глянул на меня. «Поближе будет», — я почесал затылок. «У них магия далеко не работает». «Правильно», — дед кивнул. «Подойти всегда успеешь. Попробуй отработать с дальней дистанции». Я пожал плечами. «Хорошо». «А что мне еще остается? Он уже все решил». Посмотрев на него, я прищурил один глаз. Дед, все-таки скажи, как тебе в голову пришла сама идея стрелять в меня? Ведь ты же не мог знать, пострадаю я или нет. Заулыбавшись, он покачал головой: Никита, ну неужто ты серьезно думаешь, что я стал бы это делать, не подумав 10 раз, прежде чем что-то предпринять? Сопоставив все факты, проанализировав, пришел к выводу, что в худшем случае будет немного больно. Я же говорил: У тебя отличная реакция, быстрая регенерация, к тому же. «Ты забыл, как ударил вначале кулаком по камню, а затем когтями по стволу дерева? Разве пострадал? Было больно?» Я вздохнул. Действительно, упустил как-то этот момент. «Поэтому и решил, что ничего не произойдет. В итоге так и получилось», — продолжил он. «К тому же, если бы этого не сделал, то неизвестно, сколько бы времени тебе потребовалось, чтобы чего-то достичь. А так ты совершил большой скачок, создав вокруг себя серьезную защиту». Задумавшись, я посмотрел на мишени. «Надеюсь, тебе не придет в голову идея в будущем стрелять в меня настоящими пулями, чтобы проверить, насколько мой щит мощный, смогу ли я их поразить на лету». Дед удивленно скинул брови. «Сама идея, конечно, мне нравится. Но нет, пробовать не станем. К подобному, я думаю, ты еще не готов». Я бросил на него изумленный взгляд, не понимая, серьезно он сейчас говорит или вновь шутит. Дед потрепал меня по голове, улыбнувшись. «Начинай!» Кивнув на мишени, он направился в сторону машины. «Ага, начинай. Еще бы знать как!» «Никита!» — крикнул он. Я повернулся. «Ты в теле человека будешь пробовать, или все-таки обернешься?» Вот черт, заговоривший с ним совсем про это забыл. Покачав головой, перешел в форму драгорна, только лицо оставил человеческое. Сейчас опасности нет. Это тогда дед велел перевоплотиться полностью, опасаясь, что заряд может попасть в лицо повернувшись в сторону мишеней, задумался. Только в голове никаких умных мыслей не появлялось. Пожав плечами, вытянув вперед руку, прищурив один глаз, прицелился. Сосредоточившись, выпустил молнию, пытаясь контролировать силу разряда. Но получилось плохо. Вернее, не получилось совсем. Энергия не среагировала на то, что хочу ограничить ее поток. Подчиняясь импульсу моего желания, вырвалась наружу, создав молнию, имея какое-то свое представление о том, сколько требуется для этого силы». Громыхнуло вновь знатно. «Да, в цель попал, только от нее почти ничего не осталось. Небольшой кусок дымящейся деревяшки». «Уровень магической энергии 153%,» — получил я сообщение в голове. «Так не годится», — я покачал головой. «Да, заряд составил в этот раз 30% вместо 40%, но и это слишком много». Как только представил, что вместо мишени был человек, всего передернуло. Вспышка и дымящиеся кроссовки на песке. Вместо княжича. Крутое зрелище изобразило мою фантазию. «Ну и как быть?» «В принципе, оно понятно», — произнес сверху дед. «Это лишь подтверждает, что твое воплощение в теле Драгорна действительно боевое, рассчитано на поражение, а не на представление на турнире». Я вздохнул. «Это и сам понял». Остается только продолжать пробовать, других вариантов не вижу. Сосредоточившись, подняв правую руку, представив небольшой разряд, пустил в образ энергию, резко ее опустил. Черт, получилось даже сильнее, чем до этого, только молния ударила сверху вниз, настоящий грозовой разряд. Магия упала еще на 40%, осталось 113. Я уставился на то, что осталось от мишени. Вообще-то эффектно вышло. Тыква испарилась, деревяшку спалила. В том месте, где она была воткнута в землю, черное пятно. Вот только все это для турнира точно не подойдет. Убивать я никого не хочу. А если дед прав, и у меня в арсенале лишь боевые удары, что тогда делать? За следующие два часа я уничтожил еще четыре мишени. Каждый раз перед ударом долго размышлял, как лучше это сделать. Но так ничего и не добился. Эффект был тем же, мощным и разрушительным. Дед сидел на стуле, наблюдал сверху за моими мучениями, сложив руки на груди, откинувшись на спинку. «Осталось шесть дней. Я не знал, что еще придумать. То, что получалось, все равно было слишком мощно». «Передохни!» — крикнул он. «Давай перекусим!» Вздохнув, обратившись с человеком, с грустным лицом направился к машине. Усевшись за стол, тяжело вздохнул. «Шоу получилось красивое!» — дед кивнул. «Мне понравилось!» Он начал распаковывать еду. Я покачал головой. «Никак не получается ослабить поток. Не хочет он меня слушать в этом плане. Да, усилить могу, но не наоборот. Магии всего 3% осталось. Перекусим? Попробуй подзарядиться». «Для того и тренировки. Не все сразу. У нас еще есть время». Дед улыбнулся. «Да, почти два месяца. Может, что и соображу». После того, как покончили с едой, Обернувшись, я вновь направился на тренировочную площадку. Вытянув руку, произнеся нужные слова, создал такой же шар, что и в прошлый раз, впитав его, увеличив магию на 100%. Тут же попробовал сделать еще, и был сильно удивлен. Второй раз создать его не получается. Прислушался к своим ощущениям. Напряженности в пространстве, как в прошлый раз, уже нет. Выходит, я собираю из него энергию, заряжаясь, «Теперь надо ехать в другое место? Но как далеко? Или остается ждать, когда сам восстановлюсь, да и пространство вновь насытится? А как долго?» «Что-то не так?» — крикнул сверху дед, поглядывая на меня, вновь усевшись в свое раскладное кресло. Задумавшись, посмотрев на него, вздохнул. «Больше одного раза в одном месте зарядиться не удается». Он покивал. «Я предполагал, что именно так произойдет». «Опустошай себя заново. Посмотрим, как скоро сам восстановишься. Надо определить на будущее, как быстро это происходит. Если что, завтра после школы съездим на озеро. Попробуешь там зарядиться». «Хорошо», — я кивнул. «Но надо увеличить запас. Мой общий процент слишком маленький». «Согласен. Возможно, тренировки помогут», — добавил он. Вновь кивнув, я повернулся к мишеням. Интересно, насколько хватит емкости моего внутреннего аккумулятора? Какой вообще предел? До какого объема его можно увеличить? В этот раз решил сделать все иначе. Если не пытаться сдерживать энергию, а наоборот усилить. Надо это попробовать. Выяснить свою максимальную мощность. Довольно улыбнувшись, вытянул вперед руки. Быстро глянув на деда, с хитрой улыбкой на лице, соединив ладошки, прикрыв глаза, прижал их к груди. «Ох, сейчас и громыхнет!» Сконцентрировавшись, посмотрев на мишень, резко выбросил вперед руки, даже ощутил, как по ним прошел поток энергии. «Нифига себе разряд!» Я всего мог ожидать, но не так же. Даже присел, слегка испугавшись. Выпущенная из них молния не взорвалась сразу, а попав в цель, собралась там. Заискрившись разрядами в разные стороны, рванула так, что снесло все мишени подняв воздух тучу песка. На месте взрыва осталась небольшая дымящаяся воронка. «Никита!» — услышал я сзади голос деда. «Я начинаю тебя опасаться!» Повернувшись, нервно хихикнув, посмотрел на свои ладони. «Это и правда сделал я. Только магии теперь ноль процентов. Улетело все, что было». Обернувшись человеком, медленно побрел к деду, тут же изобразив невинное лицо. «Все, опустошил», — поинтересовался он, когда я приблизился. Я развел руками. «Надо было попробовать предельную силу», — дед покачал головой. «Тогда собираемся, поехали домой». Вздохнув, направился к машине. Одевшись, стал ему помогать складывать вещи. Упаковав все в багажник, мы, не торопясь, поехали в сторону поселка. «Меня поразили твои возможности. Такой силы не ожидал». Он глянул на меня. Я пожал плечами. Думаю, это предел. Хмыкнув, дед покачал головой. Тебе надо набрать артефактов на будущее, чтобы мог в случае чего подзаряжаться. Я не уверен, сможешь ты это сделать на земле без них. И да, твой резерв стоит увеличивать и намного, чтобы надолго хватало. Согласен, только не думаю, что он большой. Да и сами артефакты... Я задумался. Ты о чем? Не понял он. «Понимаешь?» – я вздохнул. «Те стеклянные шарики имеют небольшой запас энергии. Их нужно много, чтобы восполнить потери. Но я ведь в теле драгорно получаю энергию по-другому, намного в большем количестве. Я когда в человеческом теле, то не использую магию, она просто недоступна». Я вновь задумался. «Но ведь там тоже могу заряжаться. Почему так?» Теперь дед задумался. «Нет, ничего про это сказать не могу». Идей пока нет. А про сами артефакты, возможно, они могут быть использованы для чего-то другого. Просто ты их применяешь по-своему. Он глянул на меня. Может быть. Я пожал плечами. Ну да, стоит держать как резервный запас на самый крайний случай. Дед покивал. В любом случае, сходим на зону создавших побольше. Это да. Пусть лежат. «Может, на зоне еще что-то есть для меня полезное. Там много тайн. Только как узнать?» «Да я и сам сплошная загадка». «Что задумался?» Глянув на меня, дед улыбнулся. «Да так, — я вздохнул. Все непросто, но в то же время интригует». «Это точно», — подтвердил он. «Меня вот начинает все больше занимать вопрос, кто я такой, что за тело мне досталось, к чему это?» «Да, вначале отнесся скептически» а теперь крепнет уверенность, что все не случайно. Пока ехали, дед часто поглядывал на меня, как-то задумчиво, пытаясь что-то во мне высмотреть, но так ничего больше и не сказал. Вскоре мы прибыли домой. Разгрузив вещи, уже хотели разойтись по своим комнатам, но он меня остановил, положив руку на плечо, внимательно посмотрев в глаза. «Только не возомня о себе не весь что. Твоя сила велика, подобного дара ни у кого нет». Я улыбнулся. «Вот он о чем. Понятно, почему так всю дорогу поглядывал в мою сторону. На этот счет можешь не беспокоиться. Ты же знаешь, режим бога я включать не стану». «Чего?» — дед нахмурился, непонимающе помотав головой. «Вот, блин, ляпнул. Ну, это так в игрушке компьютерной, режим главного героя называется, когда мочишь врагов налево и направо, а тебе они ничего сделать не могут», как смог объяснил я. «Дед, наверное, в подобные игры не играл, вот и не знает, что это такое». Он недовольно покачал головой. «Никита, я не об этом». «Да понимаю, о чем...» — я вздохнул. «Не зазнаюсь, не беспокойся. Боится, что возгоржусь собой, крышу снесет. Мне, наоборот, страшно от того, что теперь умею. Это огромная ответственность и постоянный контроль. Рабию представляя свое будущее». Если моя раса была настолько сильна и обладала подобными возможностями, то кто же тогда на них напал? Ведь, получается, они проиграли, были уничтожены. Я уже думал на эту тему, а сейчас от таких мыслей мурашки побежали по спине. «Хорошо», — дед похлопал меня по плечу, — «я тебе доверяю». «Спасибо». Кивнув, я ушел к себе. Развалившись на кровати, как обычно, закинул руку под голову последние мысли взбудоражили чувства насколько сильны должны быть противники чтобы подобное произошло уму непостижимо раньше не знал своих сил а сейчас жутко стало тут же всплыли в голове слова деда это тело кто то спрятал у меня есть враги меня всего передернуло сознание пронзило неприятное предположение они не выдамли я себя на турнире тем самым врагам проявив способность драгорна «Да, но откуда они возьмутся на Земле, да еще сейчас? Столько времени прошло, да и мир другой. Совсем какие-то бредовые мысли в голову лезут. К тому же, я не могу от него отказаться. Есть еще одна проблема, которая беспокоит. Вот она более реальна. Сила слишком велика, я не могу с ней выступать. Иначе, дед прав, кто-то погибнет. Но этого допустить нельзя. Что придумать, так и не знаю. Печально». С одной стороны, стал полноценным, могу обращаться, использовать магию. Так долго и упорно к этому стремился. С другой... Я же не воин. Куда ее применять? Остается, как и говорил дед, тренироваться. Может, в итоге что-то создам, приемлемое для турнира. Немного успокоившись, глубоко вздохнул. Черт, вновь мысли к тому же возвращаются. Это уже начинает раздражать. Возможно, это все, на что я способен. Может, другого ничего нет, только так и могу применять свою силу?» Рыкнув, ударил кулаком по кровати. Ну чего себя завожу? Еще есть время, что-нибудь придумаю. Я обязательно что-нибудь придумаю». Утром первым делом, как проснулся, услышал в голове голос. «Уровень магии составляет 10%.» Я недовольно покачал головой. «Да, совсем не густо. Если восстанавливаться самому, то получится длительный процесс. Не вариант, надо заряжаться. Но это здесь есть безлюдные места, да и аномальная зона имеется. А вот что делать на земле? В пустыню ехать? Ну да, так меня туда и пустили. Ладно, рано об этом думать. Отбросив одеяло, соскочил с кровати. Тренировки во дворе никто не отменял. От подобных мыслей захихикал. Настоящий маньяк стал своих занятий. Закончив упражнение, позавтракав, отправился в школу. Помимо учебы, хоть с пацанами поболтал, а то совсем стали редко видеться. Вернувшись домой, пообедал. Дед вначале узнал, как идет мое восстановление, но после того, как сообщил ему, что магия поднялась всего на 10%, так же, как и я, недовольно покачал головой. Затем, как и обещал, повез меня на озеро.